Глава 48. Парижские горожане Монахини не обманули незнакомку. Капитул в самом деле собрался и обсуждал, как с наибольшим блеском встретить дочь императоров. Именно с этого ее королевское высочество принцесса Луиза и начала свое правление в Сен-Дени. Сокровищница монастыря изрядно опустела — Предыдущая настоятельница, уступив место принцессе Луизе, забрала с собою большую часть принадлежавших ей кружев, а равно ковчеги и дароносицы, которые, как правило, предоставляли общине настоятельницы из знатных семей, посвятившие себя служению Господу на самых светских условиях. Принцесса Луиза, узнав, что дофина остановится в Сен-Дени, послала Нарочного в Версаль, и той же ночью в монастырь прибыла повозка, груженная гобеленами, кружевами и всевозможными украшениями. Было их в повозке на 600 тысяч ливров. Слухи, разошедшиеся о царственном великолепии готовящегося торжества, еще более разожгли невероятное и потрясающее любопытство парижан, которых, по словам Мерсье, Нетрудно рассмешить, когда они собираются небольшими группами, меж тем, как в толпе они склонны к задумчивости и слезам. Примечание. Мерсье Луис Ебастьян. Годы жизни 1740-1814. Французский писатель. Автор очерков картины Парижа. 1781 1788 изображающих парижскую жизнь в предреволюционную эпоху. Конец примечания. Когда же перед рассветом распространили сведения и о пути следования дофины, парижане десятками, сотнями, тысячами стали покидать свои логово и стекаться к монастырю. Полки гвардейцев и швейцарцев, расквартированные в Сен-Дени, были подняты и расставлены шпалерами вдоль дороги, чтобы сдерживать напор волн людского моря, который уже бушевал у портиков собора, выплескиваясь на статуи и порталы монастыря. Куда ни глянь, всюду людские головы, детские свешивались с козырьков над дверьми, мужские и женские высовывались из окон». Тысячи зевак, пришедших позже, либо, подобно Жильберу, предпочитающих свободу неудобствам завоевания или сохранения места в толпе, так вот, тысячи зевак, словно неутомимые муравьи, лезли на деревья, стоящие по обе стороны дороги от Сен-Дени до Моэта и рассаживаясь на ветвях. После кампиеня количество придворных с их экипажами и челядью изрядно поубавилось». Только самые важные вельможи теперь могли сопровождать короля, пользуясь подставами, приготовленными по пути, и благодаря этому проезжая перегоны в два 3 раза больше обычного. Менее значительные особы либо остались в компьене, либо добирались до Парижа на почтовых, давая тем самым передышку собственным лошадям. Однако, отдохнув денек в городе, Господа вместе с челядью отправились в сен дени но не столько для того, чтобы поглядеть на дофину, которую они уже видели, а скорее, чтобы поглазеть на толпу. Впрочем, в ту эпоху в Париже хватало кареты придворных. На торжество съехались все – члены парламента, финансисты, богатые негацианты, знаменитые на весь Париж дамы известного сорта – и опера в полном составе. Немало было и наемных экипажей, вроде тех колымак, что с опозданием везли в Сен-Дени двадцать пять задыхающихся от тесноты парижан и парижанок, причем ехали они так медленно, что быстрее было бы добраться пешком. Нетрудно поэтому представить себе огромную массу народа, направившуюся в Сен-Дени утром того дня, который газеты и афиши объявили днем прибытия дофины. Люди столпились перед монастырем кармелиток, а когда там уже нельзя было найти место, растянулись вдоль дороги, по которой должна была приехать и уехать Дафина со свитой. А теперь, вообразив себе эту толпу, достаточную, чтобы испугать даже парижанина, попробуйте представить Жильбера, Маленького, одинокого, робкого, не знающего города и слишком гордого, чтобы у кого-нибудь что-либо спросить, оказавшись в Париже, он старался походить наистого парижанина, хотя в жизни не видел, чтобы разом собиралось более ста человек. Когда он вышел из дома, прохожие попадались ему лишь изредка, в Ла-Шапель их стало значительно больше, а в сен дени Ему уже казалось, будто люди вырастают прямо из-под земли, и тут их не меньше, чем колосьев на бескрайнем поле. Затерявшись в толпе, Жильбер уже давно ничего не видел. Он двигался вместе с нею, сам не зная куда, однако ему все же хотелось сориентироваться. Неподалеку от него мальчишки забрались на дерево. Его так и подмывало последовать их примеру, но он не решился скинуть кафтан и только протиснулся к стволу. Кому-то из бедолаг, которым тоже ничего не было видно, которым наступали на ноги и которые сами оттаптывали чьи-то ноги, пришла в голову счастливая мысль спросить у сидевших наверху, что происходит вокруг, в результате чего они узнали, что между монастырем и шеренгой солдат пусто. Ободренные таким началом, Жильбер поинтересовался, не показались ли кареты. Карет еще не было, однако на дороге, в четверть Илье от Сен-Дени, видны были огромные клубы пыли. Это-то и нужно было Жильберу. Выходило, что кареты еще не проехали, и теперь оставалось лишь выяснить, с какой точно стороны они появятся. Если в Париже человек, пробираясь сквозь толпу, не ввяжется ни с кем в разговор, значит, он или англичанин, или глухонемой». Жельбер прошел немало назад, чтобы выбраться из толчии, и увидел семейство горожан, завтракавших на краю канавы. Там была дочка, высокая блондинка с голубыми глазами, робкая и застенчивая. Была мать, низенькая смешливая толстушка с белыми зубами и свежим цветом лица. Был папаша, Облаченный в просторный суконный кафтан, который вынимается из шкафа только по воскресеньям, глава семьи нарочно надел его сегодня по столь торжественному случаю и был занят им гораздо больше, нежели женой и дочерью, уверенный, что они вполне справятся и без него. Была тетушка, высокая, сухопарая и сварливая. И была, наконец, служанка, которая беспрерывно хихикала. Последняя из перечисленных нами особ тащила чудовищной величины корзину с завтраком. Несмотря на тяжелую ношу, жизнерадостная девица не переставая хихикала и напивала, поощряемая хозяином, который в конце концов взял у нее корзину. В ту пору слуга был своим человеком в семье, существовало большое сходство между ним и домашним псом, побить иной раз можно, но прогнать ни за что». Жильбер краем глаза наблюдал за этой совершенно для него новой сценой. Безвылазно живя с рождения в замке Таверне, он знал лишь господ и лакеев, и понятия не имел о горожанах. В том, как эти славные люди пользовались радостями жизни, он видел пример философии, ведущей свое происхождение не от Платона или Сократа, но «in extenso от Бианта. Примечание. Полностью, целиком, латинский, конец примечания. Они принесли с собой бездну съестного и намеревались получить от него как можно больше удовольствия. Папаша принялся нарезать жаркое из телятины, столь любезные небогатым парижанам. Взгляды сотрапезников с вожделением сошлись на золотистом, покрытом застывшим жирком куске, который возлежал на глазурованном глиняном блюде, куда еще вчера заботливая хозяйка поместила его, нашпиговав морковью, луком и кусочками сала. Вчера же служанка отнесла блюдо к булочнику, и тот, выпекая хлеб, нашел ему место в печи среди двух десятков таких же блюд с мясом, которому предназначено было обжариваться и покрываться золотистой корочкой на горячих углях. Выбрав уросшего поблизости вяза местечко, Жильбер смахнул с травы пыль клетчатым носовым платком, подстелил его, снял шляпу и уселся. На своих соседей он не обратил никакого внимания, они же, напротив, возрились на него. «Какой аккуратный молодой человек!» — заметила мамаша. Девушка вспыхнула. Она вспыхивала всякий раз, когда при ней заходила речь о каком-нибудь молодом человеке. Нынешних романистов это, несомненно, бы обрадовало. Итак, мамаша заметила. «Какой аккуратный молодой человек!» Парижская обывательница обязательно первым делом выскажется насчет какого-нибудь нравственного изъяна или достоинства обсуждаемого предмета. Папаша обернулся. — Красивый парнишка, — заявил он. Девушка еще сильнее залилась румянцем. — Он, похоже, устал, — проговорила служанка, — а ничего с собой не взял. «Лентяй — Лентяй, — изрекла тетушка, — сударь. Обратилась мамаша к Жильберу с непринужденностью, свойственной лишь парижанкам. «Вы не знаете, карета еще далеко?» Жильбер обернулся и, увидев, что обращаются к нему, встал и поклонился. «Какой учтивый молодой человек!» похвалила мамаша. Девушка стала пунцовой. «Не знаю, сударыня», ответил Жильбер. «Слышал только, что примерно в четверть Илье отсюда показались клубы пыли». «Идите к нам, сударь!» «Предложил папаша, и если вы не против...» И он указал на аппетитные явства, разложенные на траве. Жильбер подошел. Он еще ничего не ел, и аромат был крайне соблазнителен. Однако, нащупав в кармане свои не то двадцать пять, не то двадцать шесть су, он подумал, что за треть своего состояния сможет получить не менее вкусный завтрак, а брать что-нибудь от людей, которых он видит впервые в жизни... Ему не хотелось. «Благодарю, сударь, весьма вам признателен, но я уже завтракал», — ответил он. «Послушайте, сударь», — вмешалась мамаша, — «вы, как я заметила, человек предусмотрительный, но ведь отсюда вам ничего не будет видно». «Но вам тоже ничего не будет видно», — с улыбкой отвечал Жильбер, — «поскольку вы находитесь рядом со мною, разве не так?» «Ну, мы другое дело», — возразила мамаша. «У нас есть племянник, который служит сержантом во французской гвардии». Лицо девушки запылало багрянцем. «Сегодня он стоит на посту у голубого павлина». «А не будет с моей стороны нескромным спросить, где это голубой павлин?» — поинтересовался Жильбер. «Как раз напротив монастыря кармелиток», — сообщила мамаша. «Племянник обещал поместить нас сразу за оцепление». «Там у нас будет скамья, и мы во всех подробностях увидим выход дофины из кареты». Теперь пришел черед покраснеть Жильберу. Он не решился разделить с этими славными людьми завтрак, но умирал от желания пойти вместе с ними. Однако его философия, или вернее гордыня, от которой его предостерегал Руссо, подсказала ему ответ. эта женщинам нужна чья-то помощь, но я же мужчина». «Разве у меня нет локтей?» «Все, кто будет стоять в других местах», — продолжала мамаша, словно отгадав мысли Жильбера и отвечая на них, — «увидят лишь пустые кареты, но их же можно видеть каждый день. Для этого вовсе не нужно тащиться в Сен-Дени». «Сударыня, но такая мысль может прийти в голову многим», — возразил Жильбер. «Да, но не у всех есть племянник, который их пропустит». «Вы правы» признал молодой человек. Когда он произносил эти слова, на его лице отразилось разочарование, которое наблюдательные парижане не применули заметить. — А что, сударь, ежели хотите, можете пойти с нами, — предложил папаша, привыкший угадывать желания супруги. — Боюсь, я стесню вас, сударь, — отозвался Жильбер. — Ну что вы, напротив! — вмешалась мамаша. «Вы поможете нам туда добраться. У нас всего один мужчина, а так будет два». Никакой другой довод не мог бы лучше помочь Жильберу принять решение. Мысль, что он сможет быть полезен и отплатить таким образом за оказанную ему любезность, успокоила его совесть и заставила отбросить сомнения. Он согласился. «Ну, поглядим, кому он предложит руку». «Заметила тетушка. Помощь свалилась Жильберу буквально с неба. И то сказать, как пробиться через непреодолимую преграду в тридцать тысяч человек, ежели каждый из них, благодаря положению в обществе, богатству, власти, куда более достоин уважения, нежели ты, а главное, привычен участвовать в подобных празднествах, где всякий старается занять как можно больше места». Будь наш философ приверженник к практике, нежели к теории, он имел бы прекрасную возможность изучить здесь динамику общества. Карета, запряженная четверней, пролетела сквозь толпу, словно пушечное ядро. Все расступились перед скороходом в шляпе с перьями, ярком пестром камзоле и с толстой тростью, впереди которого бежали две грозного вида собаки. Ехавшие в карете, запряженной парой, шепнули часовому на ухо пароль, после чего и она заняла свое место на круглой площади перед монастырем. Всадники, возвышаясь над толпой, медленно продвигались к цели под градом тычков, пинков и нелестных словечек. Однако в основном шли пешие, толкаясь, теснясь, наступая друг другу на пятки, Они текли, словно волны, гонимые тысячами других волн, и каждый вставал на цыпочки поднимался, выталкиваемый вверх соседями, и, словно антей, старался снова прикоснуться к матери-земле, протискиваясь сквозь толпу, и тащил за собой свое семейство, состоящее по преимуществу из женщин, которых только парижанин способен и смеет всегда и всюду водить с собою, без лишних слов заставляя относиться к ним уважительно. Но и прежде всего, вернее, прежде всех, следует упомянуть тех, кого именуют чернью или подонками. Обросшие в драных шляпах, с обнаженными руками, в штанах, подвязанных веревкой, они, неутомимые, яростно работая локтями, плечами и ногами и хрипло-похохатывая, прокладывали себе путь сквозь толпу с той же легкостью, с какой Гулливер шел по лилипутскому полю. Жильбера, который не был ни вельможей, едущим четверней, ни членом парламента в собственной карете, ни военным верхом на лошади, ни парижанином, ни представителем отбросов города, неминуемо бы задавили в толпе насмерть. Но, оказавшись под покровительством парижанина, он почувствовал себя сильным и решительно предложил мамаше руку. «Невежа!» — фыркнула тетушка. Семейство тронулось в путь. Папаша шествовал между сестрой и дочерью, а позади, с корзиной в руке, шла служанка. «Господа, прошу вас!» — повторяла матушка, заразительно смеясь. «Господа, ради бога! Господа, будьте любезны!» И люди расступались, давая дорогу ей и Жильберу, а следом за ними проходила и остальная компания. И вот, шаг за шагом, дюйм за дюймом, Преодолев 500 туазов, отделявших место их завтрака от монастырской площади, они добрались до шеренги грозных французских гвардейцев, на которых папаша с семейством возлагал такие большие надежды. К этому времени лицо девушки приобрело естественный цвет. Прибыв туда, папаша оперся на плечи Жильбера, приподнялся и шагах в двадцати, увидел племянника жены который стоял и покручивал усы почтенный горожанин стал так отчаянно махать шляпой что племянник в конце концов заметил его подошел и попросил своих товарищей дать им проход те чуть расступились в эту щель тотчас же протиснулись жильбер с мамашей папаша его сестра и дочь а за ними служанка, которая на ходу несколько раз вскрикнула, всякий раз оборачиваясь и бросая назад грозные взгляды, меж тем, как хозяева даже не подумали поинтересоваться у нее, чего это она кричит. Сойдя с мостовой, Жильбер понял, что достиг цели. Он поблагодарил горожанина, тот поблагодарил Жильбера. Мамаша попыталась его удержать, тетка намекнула, чтобы он поскорее убирался, и они расстались навеки. Там, куда попал Жильбер, была только привилегированная публика, поэтому он без труда пробрался к высокой липе, собрался на камень, оперся на нижнюю ветку и стал ждать. Примерно через полчаса после того, как он там устроился, ударил барабан, выстрелила пушка, и величавый колокол собора огласил воздух первым гулким звуком.